Письмо 144 Николаю Викторовичу Рейнгарту. 1890 год, февраля 22, -го, ясная поляна. Очень благодарен вам за присылку вашей книжки о Фрейе. Примечание первое. Это один из самых замечательных людей нашего времени. Мне очень хотелось написать о нем, но до сих пор не удосужился. Желаю как можно более широкого распространения вашей статьи. Сколько мне помнится, я отвечал на его письмо, но этого моего ответа у меня нет. Примечание второе. После этого я виделся с ним два раза в деревне у нас и в Москве. Кроме того глубокого уважения, которое он возбуждал к себе своей жизнью, бывший полным осуществлением его убеждений, он вызывал еще к себе... «Любовь своей добротой и любовностью. Помню, в ясной полене мы спорили. Я жестоко возражал ему, и когда он вышел из комнаты, я опомнился и устыдился своего недружелюбного тона. Когда он вернулся, я сказал ему, что мне совестно за свою горячность, что я прошу его извинить меня. Я не успел договорить, как он уже со слезами на глазах обнял и поцеловал меня». Я многим ему обязан и всегда с умилением, вспоминая об этом святом человеке. Примечание Первое. Энн В. Рейнгард. Необыкновенная личность. Казань, 1889. И второе. Смотри письмо, 74. Конец примечаний.